Рассказ о Газеленке и Паве. Ночь 147-я. И когда Пава услышала от Гусыни эти слова, и Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 147-я ночь. Когда же настала 147-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что когда Пава услышала от Гусыни эти слова, Она крайне удивилась и сказала, «О, сестрица, ты в безопасности от сына Адама, так как мы на острове из морских островов, к которому не пройти сыну Адама. Оставайся же у нас, пока не облегчит Аллах и твою участь». «Я боюсь, что меня поразит поражающий, и от того, что суждено, не освободиться убегающий», сказала гусыня. Но пава молвила, «Живи у нас, ты такая же, как и мы». И она до тех пор уговаривала гусыню, пока та не села и не сказала, «О, сестрица, ты знаешь, как мала моя стойкость. И если бы я не увидела тебя здесь, я бы не села». И пава сказала, «Если что-нибудь написано у нас на лбу, мы испытаем это сполна. И если приблизится наш срок, то кто нас вызволит? Не умрет душа, пока не исчерпает свой надел и не пройдет назначенный ей срок». И пока они разговаривали так, вдруг поднялась пыль, и гусыня закричала и спустилась на море, говоря, «Остерегайся, остерегайся». даже если не убежишь от судьбы и приговора. И через минуту пыль рассеялась, и из-за нее появился газеленок, и гусыня с Павой успокоились, и Пава сказала ей, «О, сестрица, то, что ты увидела и чего остерегалась — газеленок. Вот он подходит к нам, и нет нам от него беды, так как газель ест только травы, растущие на земле. И как ты из породы птиц, так и он из породы зверей. Успокойся же и не будь озабочена, забота истощает тело». и не закончила еще Пава своих слов, как газеленок уже достиг их, ища тени под сенью дерева. И увидев Паву и гусыню, он приветствовал их и сказал им, «Я пришел сегодня на этот остров, и не видал я земли более плодородной и лучшего жилья». И он предложил птицам быть вместе и подружиться с ними. И когда Пава и гусыня увидели, как он любит их, они проявили к нему ласку и пожелали дружить с ним и дали друг другу в этом верные клятвы. и стали они жить в одном жилище и есть одну пищу и вместе пить. И жили они в безопасности, и ели, и пили, пока не прошел мимо них корабль, заблудившийся в море. И корабль пристал близко от них, и люди вышли и рассеялись по острову. И они увидели газеленка, паву и гусыню, собравшихся вместе, и направились к ним. И пава, увидя их, забралась на дерево и потом полетела по воздуху, а газеленок умчался в пустыню. Гусыни же осталась стоять остолбеневшая, и ее ловили, пока не поймали. И она закричала, не помогла мне осторожность против судьбы и приговора, и люди унесли ее на свой корабль. А когда Пава увидала, что случилось с Гусыней, она покинула этот остров, говоря, «Я вижу, что бедствие высматривает всякого. И если бы не этот корабль, не пришлось бы мне расстаться с этой Гусыней, которая была из лучших моих друзей». И Пава улетела и встретилась с Газеленком. И тот приветствовал ее и поздравился с спасением и спросил про гусыню. И Пава ответила, ее захватили враги, и я не хотела оставаться на этом острове после нее. И она заплакала о разлуке с гусыней и произнесла, «День разлуки в куски порвал мое сердце, пусть же сердце порвет Аллах дня разлуки». И еще она сказала такой стих, «Хотела бы я, чтоб близость опять вернулась, сказала я ей, что осталась со мной в разлуке». И Газелёнок огорчился великим огорчением и уговорил Паву не улетать. И они с Газелёнком остались жить в безопасности. И ели, и пили, но только всё время грустили о разлуке с Гусыней. И Газелёнок сказал однажды Паве, «О, сестрица, я понял, что те, кто сошли к нам с корабля, виновники нашей разлуки и гибели Гусыни. Берегись же их и остерегайся коварства и обмана сыновей Адама». И Пава ответила, «Я твердо знаю, что гусы не погибла лишь от того, что перестала хвалить Аллаха. Я ведь говорила ей, и боюсь за тебя, потому что ты бросила словословие, ибо все, что сотворено Аллахом, хвалит его, а кто пренебрежет словословием, будет наказан гибелью». И Газеленок, услышав слова Павы, воскликнул, «Да сделает Аллах прекрасным твое лицо», и принялся славить Аллаха, не переставая ни на минуту. «А говорят, что словословие Газеленка такое», Хвала судящему обладателю могущества и власти.